Когда Ася ввалилась с вещами на веранду, бабушка, конечно, удивилась. Она стояла, молча глядя то на внучку, то на часы и прикрывала рот рукой. Но ничего такого, что предполагала Ася, не началось. "Ты же сейчас должна ехать в Тамань", пробормотала Лара, которая изумилась не меньше бабушки. Но потом запрыгала от радости и чуть не одавила лапу Кнопки, которая тоже бегала под ногами. Петрутчу чучерикал и молотил крыльями, держась за перекладину, как будто в полёте, при этом песок, овёс и шелуха от проса сыпались на пол. Пугливая голубинкая Рая забилась в угол клетки, моргая от удивления. В это время попугаи обычно спали. Бабушка наконец пришла в себя и бросилась к плите, скорее что-то разогревать, но Ася её остановила. У неё имелось одно такое выражение лица, когда с ней лучше не спорить. именно его Ася и продемонстрировала. Ну ладно, девочки, тогда спать, завтра утром поговорим. Бабушка набросила на клядку платок, Кнопка успокоилась и свернулась на диване.